Глава 25. Повезло, что священник еще не уехал и успел на завтра перед вечерним поездом по всей ритуальной форме прочесть панихиду, даже кратко почтить добродетелей покойного. Все мертвые англичане безгрешны. Официальной версией на основании акта «Безупречно», составленной доктором медицинской экспертизы, был признан несчастный случай, что и было выбито на надгробной плите. Правду, конечно, знали. Истинной эпитафией Флори стал реплика изредка и недолго — умерших в Бирме англичан быстро забывают, — мелькавшая в разговорах. — Флори? Ах, да, тот парень с пятном, что в 1926 в Кьектаде застрелился. — Из-за девчонки вроде бы. Вот дурень. Никто, кроме Элизабет, особенно не удивился. Самоубийство европейцев в дальних индийских краях — дело обычное. Смерть Флори имела несколько последствий. Главная из них, предсказанный самим доктором, полный крах суперинтенданта, гражданского хирурга Веросвами, лишившегося дружбы с белым. Статус Флори среди прочих европейцев был не особенно высок, однако и такой белый приятель все же давал некий престиж. Едва его не стало, падение доктора сделалось неизбежным. Немного выждав, Упокин ударил сокрушительно и менее чем за три месяца вбил в голову местных европейцев Стойкое представление об ужасной личности доктора. Расследований никаких не проводилось. И в чем, собственно, заключалась докторская подлость, не смог бы объяснить даже Эллис. Но общественное мнение было единодушным, выразившись коротеньким берманским определением шок ди. Шок ди означает примерно ненадежный, сомнительный. Чиновному аборигену с таким эпитетом конец. И хотя вами как все признавали, являлся малым для туземца башковитым и лекарем отменным, он стал в глазах белых безусловным, словно обреченным, шок-ди. Достаточно было намека и опасливого вздоха где-то наверху, чтобы доктор с понижением до ассистента-хирурга был переведен в Мандалайский муниципальный госпиталь. Он и теперь там, вероятно, навсегда. Пыльный, невыносимо душный Мандалай, город довольно скучный. Слава его, как шутят старики составляют пять п пагоды, паразиты, поросята, пасторы и проститутки. С утра до вечера доктора кружит рутина однообразных фельдшерских хлопот. Живет он на больничных задворках в маленькой бывшей пекарне с огороженным рифленой жестью палисадничком. По вечерам подрабатывает частной практикой. Его приняли в клуб, где основное общество составляют индийские стряпчие, но есть и один европеец. Гордость клуба, уроженец Глазго, мистер Макдугал. Электрик, уволенный из речной транспортной компании за пьянство, в настоящее время существующий на нетвердый доход от сдачи гаража в аренду. Интересуют этого унылого болвана только виски и проводки моторов, и хотя доктор, сохраняя веру в величайший разум европейцев, упорно пытается завязать с ним культурную беседу, результаты весьма неудовлетворительны. Косла, унаследовав по завещанию Флории 400 рупий, открыл чайную на базаре. К сожалению, из-за бесконечных свар между двумя помогавшими ему женами торговля прогорела, и Косла с братом снова пошли в услужение. Косла был слугой превосходным. Помимо таких искусств, как поставка девиц, займы у уход за пьяным хозяином и приготовление похмельного снадобья под названием «устрицы прерий», Он умел шить, штопать, заряжать патроны, следить за лошадью, гладить костюм и замечательно украшать стол композициями из крашеного риса с нарубленными листьями. Подобное мастерство ценится месячным окладом в полсотни рупий. Но распустившихся на службе у Флори и его, и брата увольняли из всех строго налаженных домов. Целый год пришлось бедствовать. Тогда-то карапус башин начал кашлять и насмерть задохнулся в одну особенно душную ночь. Сейчас косла вторым лакеем у брокера рангунской рисовой биржи, господин, чья супруга отличается крайне нервозной въедливостью, а Ба таскает этой хозяйке корзины за 16 рупий в месяц. Махла Мэй в мандалайском борделе. Хорошенькая личка увяла. Клиенты платят ей всего 4 аны и частенько колотят. Она, может быть, как никто другой, горюет о днях, когда Флори был жив и давал ей так много, так глупо растранжиренных денег. Почти все мечты у Покина сбылись. После падения доктора дорога к избранию в клуб открылась, и судья, несмотря на яростное сопротивление Эллиса, был избран. Европейцы довольно быстро привыкли к его присутствию, тем более, что являлся он не каждый день, вел себя прилично, виски хлистал великолепно и буквально за пару партий блестяще освоил бридж. Вскоре его повысили, переведя в другой округ с назначением на пост исполняющего обязанности представителя комиссара. За год, который он там прослужил, до ухода на заслуженный отдых, одни взятки принесли ему 20 тысяч рупий. А через месяц после выхода на пенсию он получил из Рангуна приглашение явиться на торжественный официальный прием. О, это было внушительное зрелище. На украшенном флагами и цветами помости восседал сам губернатор во фраке со свитой расположившихся сзади секретарей. По периметру зала застыл восковыми фигурами караул губернаторской охраны, рослые бородатые телохранители с длинными пиками, на концах которых сияли шелковые вымпелы. За стеной периодически ревел оркестр. Галерея нарядно переливалась белыми энджи и розовыми шарфами берманских леди. В портере более сотни человек ожидали своей очереди в церемонии награждения. Там были и крупные чиновники-берманцы в атласных пасхоу, и почтенные индийские персоны в парчовых пагре, и британские офицеры в полной парадной форме со звенящими саблями, и ветераны берманского воинства, тхаги с высокими узлами седых волос, с заложенными на плечо отливавшими серебром дахами. Секретарь ясно и звонко оглашал имена у достойных разных высоких наград, от грамот с серебряным теснением до ордена империи. И вот на весь зал раздалось, исполнявшему обязанности представителя комиссара Упокину за долголетнюю преданную службу, за особое мужество, проявленное при разгроме опаснейшего мятежа в округе Кьяктада, а также два специальных пожа помогли Упокину подняться, Он в перевалку направился к помосту, поклонился, насколько позволяло необъятное брюха, был наиболее почетным образом декорирован и поздравлен, а на галерее в эту минуту Макин с другими его приверженцами махали шарфами и бешено аплодировали. Все, чего мог достичь на этой земле смертной, было совершено. Осталось приготовить благоприятный переход в мир иной, проще говоря, заняться постройкой пагод. Однако в этом пункте великолепно разработанной программы произошел досадный сбой. Через три дня после приема у губернатора, у Покина, не успевшего оплатить ни камня для святилища, хватил апоплексический удар, и он скоропостижно скончался. Нет защиты от могучего рока. Скорбь и печаль охватили Макин. Сколько бы пагод она ни построила, мужу это не поможет. Небеса учитывают лишь самоличные деяния. Бедная Макин дни напролет терзается, думая о супруге, которая теперь блуждает во тьме какой-то неведомо, жуткой, преисподней среди языков пламени, змей и страшных духов. И даже если таких пыток удалось избежать, если душа у Покина переселилась в новое тело, наверняка оно не выше жабы или крысы. И, может, прямо в этот миг его заглатывает ядовитая гадюка. Что касается Элизабет, судьба ее сложилась как нельзя лучше. После смерти Флори миссис Лакерстин, оставив всякие околичности, разъяснила, что других кавалеров в городишке нет. И единственная надежда — Рангун. Несколько месяцев тамошней столичной жизни. В Рангун, однако, барышне одной ехать было неприлично, а сопровождать ее, рискуя обречь мистера Лакерстина на гибель от белой горячки, тетушка тоже не могла. Время шло, сезон ливней достиг кульминации. Элизабет, в конце концов, решила, смирившись, вернуться в Англию. Но тут ей сделал предложение мистер Макгрегор. Мысль эту он лелеял давно и только из соображений корректности выжидал некий период после похорон Флори. Элизабет охотно согласилась. Жених, возможно, был несколько староват, но респектабельность его ранга делала эту партию значительно более привлекательной, нежели брак с тем же Флори. Это очень счастливая чита. всегда отличавшая мистера Макгрегора добросердечие после женитьбы заявляет о себе манерой еще более мягкой и обаятельной. Рокочущий его баритон звучит тише, утренний атлетический тренаж оставлен. Элизабет необычайно быстро обрела светскую зрелость, и некоторая жестковатость ее характера проявляется весьма рельефно. Хотя она не говорит ни слова по-бермански, слуги трепещут перед ней. Анан -Зубок знает штатный реестр служащих Бирмы, дает прелестные званые вечера и умеет поставить жен младшего чиновного состава на место. Короче, с полным успехом реализует призвание истинной образцовой мэм Сахиб. 1934 год